Пол почувствовал, что ждет от сестры какого-то особого сигнала, тайного знака. Это могло бы действие или слово, какое-нибудь колдовство, мистический процесс, что-то, стремящееся наружу, изнутри, что придется ему впору, подойдет, как стрела к космическому луку. Ожидание этого дрожало в его сознании, как шарик ртути, «Будет печаль!» — продолжала Алия. «Напоминаю вам, что все сущее есть лишь начало, великое начало. Ждут миры, которые предстоит завоевать. Вы смеетесь над прошлым, а я говорю вам сейчас, внутри всех различий «Лежит единство!» Алия опустила голову. Пол еле сдержал крик разочарования. Она не сказала того, чего он ждал. Тело его превратилось в сухую оболочку, пустую шелуху, сброшенную пустынными насекомыми. «Остальные испытывают то же самое», — подумал он. Неожиданно где-то в толпе слева от пола Закричала женщина. Аля подняла голову, и Пол испытал странное ощущение, будто между ними исчезло расстояние, будто он смотрит прямо в остекленевшие глаза в нескольких дюймах от него. «Кто призывает меня?» — спросила Аля. «Я!» — воскликнула женщина. «О, Аля, помоги мне! Говорят, мой сын убит на Муритане. Он умер?» и я больше никогда не увижу своего сына. «Ты пытаешься идти назад по песку», заговорила нараспев Алия. «Ничто не уходит, всему свое время, все возвращается, но ты можешь не узнать вернувшегося». «Алия, я не понимаю!» — завыла женщина. «Ты живешь в воздухе, но не видишь его!» — резко сказала Алия. «Ты что, ящерица?» «В твоем голосе акцент — свободной. Разве свободные стараются вернуть мертвых?» «Что нам нужно от наших мертвых, кроме их воды?» В центре храма мужчина в богатом красивом плаще Поднял обе руки, рукава плаща спали, обнажая руки. «Алия!» — закричал он. «Мне сделали деловое предложение. Должен ли я его принять?» Начало и конец едины, — отрезала Алия. «Разве я этого не говорила? Ты пришел сюда не для того, чтобы задать этот вопрос». «Она сегодня чем-то разгневана». — пробормотала женщина неподалеку от пола. — Видели ли вы ее когда-нибудь такой сердитой? — Она знает, что я здесь, — подумал пол. — Увидела ли она видение, которое рассердило ее? Или она сердится на меня? — Алия! — обратился мужчина, стоявший непосредственно перед полом. — Скажи этим бизнесменам и слабым сердцам, Сколько будет править твой брат? Предоставляю тебе самому заглянуть в сей угол, — сказала Алия. Твои предрассудки в твоем рту. Именно потому, что мой брат постоянно угощает песчаного червя хаоса, у вас есть крыша над головой и вода. Яростным жестом Аля запахнула платье, прошла через сверкающие полосы света и исчезла во тьме за экраном. Ученики немедленно затянули очередное песнопение, но получалось у них в разнобой. они с трудом сохраняли ритм. Очевидно, их застигло врасплох неожиданное окончание обряда. Толпа зароптала. Пол чувствовал движение вокруг себя, беспокойное и неудовлетворенное. «А все этот дурак со своим глупым вопросом!» пробормотала женщина рядом с полом. «Лицемер!» Что увидела Алия? Какой след в будущем? Что-то случилось здесь этой ночью, и это что-то нарушило обычное течение обряда. Ведь всегда толпа осаждала Алию своими жалкими вопросами. Люди приходили сюда, как просители приходят к оракулу, и Пол много раз слышал это, когда следил за обрядом, скрывшись во тьме за алтарем. Что же изменилось этой ночью? Что произошло? Старик свободный потянул Пола за рукав, указывая на выход. Толпа уже начала продвигаться в том же направлении. Пол позволил толпе увлечь себя, чувствуя руку проводника у себя на рукаве. У него было такое ощущение, будто его тело стало вместилищем силы, которую он больше не контролирует. Он превратился в несущество, в неподвижность, которая движется. И это не существо Вело его по тем же самым Дорогам и улицам Таким знакомым ему Поведением Что сердце его замирало от боли Я знаю, что видела Алия Подумал он Я сам видел это Много раз Но она Не заплакала Она тоже Видела альтернативу